«Мы добудем себе ружья в лесу». Но в ту самую минуту, когда они уже собирались уходить, Герберт заметил, что у них нет труда, и поэтому его необходимо заменить чем-нибудь другим. «Чем же?» — спросил Пенкроф. «С женой тряпкой», — ответил юноша. «При необходимости она может заменить труд». Пенкроф нашел это замечание заслуживающим серьезного внимания.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 Снизу было видно, как их покрытые перьями лапки крепко охватывали веточки, на которых они сидели. Охотники приподнялись и, размахивая дубинками, начали сбивать с веток тригонов, которые и не думали улетать. Почти сотни птиц лежало на земле, когда остальные сообразили, что им пора спасаться, и улетели. «Ух!» — с довольным тоном проговорил Пенкров —